Глава 36. Всё помещение просто взорвалось. Я даже не успел заметить, с чего всё началось. Как вдруг костлявая, но очень цепкая рука обвила сзади мою шею. Вокруг царят крики и плач, удары кулаков по дверям, которые каким-то образом заперли снаружи или заблокировали. Но всё, что меня сейчас занимает, это чьё-то предплечье, прижатое к моему горлу. Чьё-то рот шепчет на ухо слова на неизвестном мне языке. Обдавая горячим дыханием шею. Эти слова звучат для меня как-то рабарщина или бред сумасшедшего. Я не могу дышать, а боль в сдавленом горле невыносима. Внезапно рука на шее ослабевает, а затем исчезает. Я оборачиваюсь, ожидая увидеть лицо нападавшего, но вижу лишь спину Байрона, чей кулак несколько раз врезается в лицо другого мальчика, который визжит, извиваясь под ним. Байрон Он смотрит на меня, и я вижу, что он до смерти напуган. «Отпусти его!» Мне приходится орать, потому что все вокруг тоже орут. Раздаются жуткие крики боли, мольбы о помощи, о пощаде, вопли и ярости. Я обвожу взглядом часовню и вижу повсюду корчащиеся тела, огонь и кровь. «Да что с вами со всеми такое?» — кричу я. «Питер!» Я поворачиваюсь на голос и вижу Дэвида, пробивающегося ко мне. Он держит на руках Томаса. Бедный маленький Томас, ему всего шесть лет. Он крепко вцепился в шею Дэвида, и это напоминает мне о том, кто на меня напал. Я оглядываюсь назад, ожидая увидеть тело, но нападавший исчез. Я хочу спросить о нём у Байрона, но тот уже бежит на помощь Дэвиду, кидаясь на мальчика постарше, кажется, Терренса, который яростно замахивает с остальным плотницким молотком. Байрон прыгает на него и валит на землю, а я спешу к Дэвиду. «Что это?» Что происходит? спрашиваю я. Но он лишь качает головой в ответ. Его глаза устремлены на что-то позади меня. Берегись! Обернувшись, я вижу оскаленное лицо Ионы. Он замахивается на меня деревянным молотком. Я поднимаю руки, чтобы заблокировать удар, но он попадает в висок. Томас взвизжит на руках у Дэвида. Его крик это последнее, что я слышу. Джонсон помогает Пулу подняться и проверяет, жив ли Эндрю. Сильный и свирепый Джонсон распугал мальчишек, напавших на Эндрю и Пула, и они разбежались, как крысы. Вокруг бушует пламя. «Отец, вы в порядке?» Пул кивает, белый как полотно. На губах у него запеклась кровь. «Выведи меня отсюда!» Эндрю встаёт и смотрит на Джонсона безумными глазами. «Идите! Я должен спасти тех, кого могу!» Джонсон начинает пробиваться к дверям. Часовня заполняется дымом. Почти ничего не видно. Вокруг беспорядочно мельтешат фигуры. Тени извиваются в густой мгле. Невозможно разглядеть лица, понять, кто на кого нападает. Нужно выбраться отсюда. Он добирается до дверей. Сгрудившиеся возле них мальчишки колотят в двери и умоляют о спасении. "Отец, будьте рядом", кричит Джонсон и начинает пробиваться к выходу, поднимая детей и отталкивая их в сторону. У него нет времени разбираться, кто тут кто не когда деликатничить. Он должен открыть эти двери. Дойдя до выхода, он прислоняет пулок к стене. На этот раз он делает несколько шагов назад и с разбега, пригнув плечо, бросается на крепкую древесину. Двери не поддаются, но он слышит, как с противоположной стороны что-то треснуло. Он ясно представляет себе лопату или мотыгу, или и то, и другое. Просунутые через дверные ручки их треснутые деревянные черенки. Он снова делает два шага назад и, забыв обо всём, бросается на щель между дверями. Тут слабое место, и если надавить как следует, должно получиться. На этот раз раздаётся громкий хруст. Дверные створки разлетаются в стороны. Джонсон, спотыкаясь, вываливается в вестибюль. Свежий холодный воздух, бальзам для его обожжённого горла и лёгких. Следом плетётся пул, а вместе с ним хлынули наружу плачущие и перепуганные дети. Джонсон понимает, что должен остановить их, отделить зачинщиков и убийц от их жертв. Но он слишком устал, слишком взвинчен и шокирован. Отец, говорит он, надеясь, что Пул наставит его на путь, скажет, что делать дальше. Но Пул, подняв руки над головой, обращает лицо к потолку, к самому Господу, думает Джонсон. Словно обезумевший уличный проповедник. Пул громко молится. Слова текут, как вода через прорванную плотину. В то время, как дети потоком омывают его с обеих сторон. О чём же ты молишься, старик? не понимает Джонсон. Он не может даже представить